Возле гостиницы собралось около десятка человек. Хоть и нельзя было сказать, что группа большая, но они собрались посреди ночи и без явного лидера все пошли в одном направлении. На расстоянии за ними следовали Рорен и Ляпис, они скрывались за углами домов и в тени деревьев и шли следом не приближаясь слишком близко. Они шли, стараясь не шуметь, но группа впереди шумела как могла, у некоторых было снаряжение можно было услышать лязг оружия или доспехов. Думая о том, что шумят не сильно, Рорен осмотрелся вокруг, но не увидел, чтобы кто-то вышел на улицу, чтобы выяснить, что происходит, или хотя бы посмотреть в окно. Коряпка местные спят. Подвернув подол своего наряда, Лепис буквально скользила по земле и едва слышно говорила. На ней изначально не было вещей, которые могли бы шуметь, но теперь не было ни звука шагов, ни шелеста одежды. Рорен же сгибал колени, пытаясь не издавать звуков, но все же шел куда шумнее. К тому же иногда звякали кинжал под курткой и меч на спине. Идти так же бесшумно, как Лепис он не мог. Может, стоило оставить меч? С огромным весом меча на спине, Рорен был ограничен в движениях и издавал больше шума. Оружие было необходимо, ведь без него он не мог сражаться, но в этот раз оно лишь мешало. «Мне кажется, что ты слишком переживаешь. Не похоже, что они могут нас заметить». Лепис была права, люди даже не оглядывались, они шли дальше, смотря перед собой. Ророну казалось необычным то, что они четко шли в одном направлении по темным улицам. Вокруг было так темно, что мужчине казалось, что без помощи сцены он бы постоянно во что-то врезался. И было странно думать, что неподготовленные жители могли спокойно ходить вот так. «Куда же они идут?» – задался вопросом Ророн. но ни он, ни Лепис не знали города Суест. Даже если бы и спросили, вряд ли бы им кто-то ответил, но Лепис сказала. «Похоже, они движутся на запад. Ты поняла?» Восхитился мужчина, а она указала на небо. Определила по расположению звезд. И правда, так тоже можно было ориентироваться. Всего было не запомнить, но если знать расположение нескольких звезд, то направление определить было возможно. Понятно. Ну и что же на западе этого города? Ничего особенного. Не особо уверенно Ляпи стала рыться в памяти. Рорн испытал облегчение от того, что пусть жреца бога знания впервые оказалась в этом городе, Но кое-что уже знала. Было что-то в том, что ты проверила? Да. Помню, что там западные ворота и вход в канализацию. Ты это проверяла? Рора не стал спрашивать, зачем мне нужна была эта информация, но кое-что зацепилось в его голове. Вход в канализацию? Один из нескольких на окраинах города. Используется для очистки и обслуживания. Сточные воды города собираются в канализации. Ведущий за пределы города западный выход в канализацию самый большой в городе. «Подозрительное место». Рорен подозревал, что странная группа направляется именно к канализации, но когда Лепис услышал его слова, то насупилась. «Неужели ты собрался войти в канализацию?» «Ну, если они идут на запад, то там только выход за пределы города и канализация». «Господин Рорен, ты меня слышал? Сточные воды города сходятся на западе. Эта труба самая крупная и ведет на к реке за пределами города». Рорен понял, что отражалось на лице Лепис. Там собиралась вся грязная вода города, и значит, это место было самым грязным. К тому же на Ляпис была белая одежда жрицы, Не трудно было представить, что с ней будет, если она войдет туда. Если так, я уже не смогу носить эту одежду. Даже если повезет, и она не испачкается, скорее всего, вещи пропитаются сильной вонью, и ее можно будет вывести лишь сильным моющим средством, иначе больше не носить. Тоже же относилось и к Рорану. Если надо, мужчины не колеблись воёт внутрь, но хотелось бы, чтобы куртка, которая была в единственном экземпляре, и одежда не испачкались и не провоняли. Тут все от ситуации зависит. Я и сам заходить туда не хочу. «В таком случае твои худшие мысли станут реальностью». Ляпис бессильно улыбнулась, но эти слова точно стали проклятием. Группа ушла на запад, а они направились к неприметному зданию без окон, которое стояло на расстоянии от остальных домов. Увидев его, Рорана охватило нехорошее предчувствие. Он спросил у Лепис на лице которой была кислая мина. «Неужели это оно?» «Да, оно самое». Они понимали, что реальность казалась отвратительной, люди открыли тяжелую металлическую дверь и вошли внутрь. Наверняка оттуда выходил ужасный запах, но заходя люди вообще не переживали. Когда вошли все, последние закрыли дверь, и вновь воцарилась тишина. «Никого нет?» Раз группа ушла в канализацию, прятаться не было смысла, Роран вышел из тени здания и направился к двери канализации. Её только что открывали, потому вокруг пахло нечистотами, Лепи с обеими руками прикрыла лицо и последовала за Рораном, но, оказавшись возле двери, начала кашлять, не выдержав, она уперлась лбом в спину мужчины и схватилась за него. Терпя эту вонь, мужчина не удивился, что так и было. Подобным образом пахло на поле боя, потому Рорен до определенной степени привык. Но запах сточных вод со всего города был таким, что казалось, что нос больше не будет работать. Если он задержится, запах впитается в одежду. Точно таща лепис, он подошёл к двери и взялся за ручку. «Потом обязательно помой руки!» Могла и не говорить. Рорену и самому не нравилась грязь и вонь. Ручка двери не была грязной, но дело было в восприятии, и Ророн пообещал себе потом помыть руки. «Так ты сможешь открыть дверь?» «Если не открою, мы не узнаем, что внутри». «Если откроем, ничего хорошего нас не ждет. «И даже если откроем дверь, не знаем, что там». «Канализация внизу, так что надо спускаться по лестнице». Там прошло около десяти человек, но запах оттуда заставлял Лепис кривиться. Они не представляли, что будет, если откроют дверь, но если вернуться, ничего не выяснит о тех людях. «Ляпис, ты можешь остаться. Запах там ведь не выносим. прости...» В этот раз я воспользуюсь предложением. Если подумать, ее мать — повелитель демонов. У нее было положение, сравнимое с королем человеческой страны, и Роран не знал, воспринимает ли Лепис себя так же, и было ли у демонов подобное понимание, но девушку можно было назвать принцессой. Ничего странного, что она не могла вынести его не канализации, скорее уж Роран был удивлен, что она вместе с ним подошла к двери. Ляпис отступала, а Роран, убедившись, что она отошла, открыл дверь. Запах ощущался физически, мужчине хотелось сбежать отсюда. Он толкнул дверь, и за ней оказалась лестница, и внизу виднелось просторное помещение. Освещения здесь не было, но благодаря сцене он видел, как днем, без особого желания, мужчина стал спускаться. Двадцатью ступеньками ниже запах стал невыносимым, а еще стало тепло. Сдержав тошноту, он вышел на открытое пространство, где был водный путь». В конце коридора был проход для людей, чтобы они могли заниматься чисткой, а дальше на запад уходила вода. Взгляд Рорана был направлен на пузырящуюся вонючую жижу, думая, что дальше он всматривался в туннель. Люди ушли не так давно. Если пойдет дальше, то он должен увидеть спины тех людей, но Роран смотрел в проход и никаких людей не видел. И в противоположной стороне никого не было, думая о том, что упустить их он не мог. Как бы ни выглядывался, никого разглядеть не мог. «Неужели в грязную воду нырнули?» Группа была странной. Такую вероятность отрицать было нельзя, но и проверить воду он не мог. Не желая заходить туда, Рорен услышал голос Сэны. «Реакции жизни нет!» Король безжизненных мог ощущать жизнь. Это была способность нежити, но она оказалась полезной. То есть под водой никого не было, и проверять было ни к чему. Тогда куда они пошли? Но есть много слабых реакций дальше». но это не размер людей. Однако, если ты спросишь, что это, я затруднюсь ответить. «Может, крысы? Они же тут не редкость?» «Этого я не знаю». Роран думал, что там. Мужчина думал пройти дальше по коридору, но желания совершенно не было. К тому же при нем был огромный меч, но никакого снаряжения для поиска. Идти дальше неподготовленным было опасно, потому не стоило тратить тут время, осматриваясь по сторонам, Роран пошел назад. Что-то мне не хочется исследовать это место. Думая, что никто другой из группы не пошел бы сюда. Ароран увидел на расстоянии от двери лепис с распылителем, который она неизвестно где прятала все это время. Он знал, что это были духи с цитрусовым запахом. Вот же воняет! Прости, господин Ароран, понимаю, что это грубо, но потерпи. В канализацию он провёл недолго, но успел провонять. Виноватая лепис, разбрызгивала духи, а Ароран, понимая, что ничего не поделаешь. Скривился и терпел.